Глава двадцать первая «Вы сожгли наш порт и корабли, стоявшие у наших причалов. Вы уничтожили чужие склады и товары. За это вы должны понести наказание. Но вы помогли защитить город, и потому заслуживаете награды». «Помогли защитить», — Виктор усмехнулся. «Почему бы не сказать прямо? Спасли». «Скорое бухтовское правосудие...» Вернее то, что здесь принято было так называть, вершилось на рыночной площади. Местный градоначальник, пожилой, лощеватый тип с аккуратной бородкой и солидным брюшком, облачённый в пышные одежды, вещал с разукрашенной автоповозки, как с трибуны. Переводчика не требовалось, в бухте, как и в казачьих станицах, говорили по-русски. За плотным кольцом стражи толпились горожане. Со стороны гавани поднимался густой дым. В портовых кварталах всё ещё бушевали пожары. Польза и вред, которые вы принесли бухте, уравновешивают друг друга. Поэтому у города к вам претензий нет, но и город ничем вам не обязан, закончил свою речь градоначальник. Город не обязан? Ну-ну. Высокопоставленный бухтовец давал понять, что чужакам не стоит рассчитывать на вознаграждение за деятельное участие в обороне. Более того, Им даже намекали, что это сибиряки должны быть благодарны бухтовцам, простившим им сожженный порт. «Ах ты ж су!» – начал было заводиться Костоправ, но Виктор вовремя одернул лекаря и сам обратился к градоначальнику. «Позволю себе заметить, что мы жгли главным образом обломки, оставшиеся после нападения марсих гадов. И если бы этого не сделали, весь город лежал бы сейчас в руинах, А его жители были бы сожжены. Городноначальник уставился на Виктора тяжёлым взглядом. Так всё-таки ты хочешь награды, чужеземец? Я лишь хочу вернуть своё и прошу помочь мне в этом. Опознать моё имущество и вещи моих спутников смогут казачьи послы. Казаки уехали из города ещё вчера вечером. Тогда давайте решать вопрос как-то иначе. Бохтовец недовольно скривился. «В начале дня ты и твои люди были рабами, а к концу обрели свободу. Разве этого вам мало?» «Во-первых, до того, как стать рабом, я был честным купцом», — заметил Виктор. «Во-вторых, меня и моих людей ограбили и продали в рабство не где-нибудь, а в вашем городе». «В этом нет вины бухты», — быстро вставил градоначальник. «Город не несет ответственности за то, что происходит вне его стен». А порт находится за территорией города. И виновник ваших бед, китайский купец Сядзы, уже мёртв. Так что у тебя нет прав предъявлять к нам претензии. Виктор покачал головой. Я и не предъявляю никаких претензий. Ещё раз повторяю, я хочу только вернуть свои повозки, скотину и товар, а также наше оружие. Всё это теперь принадлежит другим. Поджал губы Бухтовцев. Мои помощники выяснили, что китайцы сегодня утром устроили большую распродажу по привлекательной оптовой цене. Но это моё имущество, нахмурился Виктор. Моё и моих спутников. Уже нет, возразил городоначальник. Если покупатель честно платит за товар, он становится его полноправным хозяином, вне зависимости от того, кому товар принадлежал раньше и как попал к продавцу. Это похоже на грабёж, процедил Виктор. Ошибаешься, чужеземец. Это неписаное правило торговли в бухте. Если нарушить его один раз, купцы перестанут у нас торговать. А разве то, что купцов здесь грабят и продают в рабство, способствует честной торговле? Городноначальник дёрнулся как от пощёчины. Ты и твои люди пострадали по своей вине, доверившись тому, кому доверяться не следовало. Это вопрос личной осторожности, а не торговых операций. Из-за того, что какой-то приезжий чужак не проявил должной осмотрительности, я не могу отнимать у наших купцов товар, за который уже была уплачена требуемая продавцом цена. Можешь, наверное, подумал Виктор. Просто не хочешь лишиться поддержки местной гильдии. Если бы у китайского купца осталось имущество, мы бы возместили тебе потери. Но обоз китайцев сгорел в порту вместе с другими обозами. Пожар уничтожил всё. Бохтовец смотрел на Виктора с упрёком. Пожар устроенный тобой, читалось в его взгляде. И что же нам теперь делать? прошептался Виктор. Жить милостыней? Бохтовец издал тяжкий вздох. Сегодня из моря вышли мутанты, которые никогда прежде не заплывали в наши воды, издалека начал городоначальник. Бохта понесла большие потери. Нужно будет снова возводить порт. строить суда и оборонительные заграждения причём они должны быть ещё более надёжными чем те что были раньше Виктор ждал продолжения на сколах Костоправы играли желваки лекер едва сдерживался и мог сорваться в любой момент Городу потребуются рабочие руки наконец объяснил градоначальник много сильных рук то есть нам самим теперь надо продаться в рабство Бухтовцев раздражённо дёрнул бородкой. Бухте нужны не рабы, а работники. Да, а много ли платят Бухта своим работникам? Градоначальник снова вздохнул. Я же сказал, город понёс большие потери, и и, значит, полученной платы нам не хватит не только для того, чтобы закупить новый товар, но и для того, чтобы просто добраться до дома. Значит, мы будем привязаны к Бухте. Разве это не рабство? Градоначальник с жалобой и замолчал. Зато толпа вокруг недовольно загудела. Причём Виктору показалось, что недовольство простых бухтовцев вызвано не его словами, а той ситуацией, в которой оказались он и его спутники. Люди явно были на их стороне. Градоначальник тоже тонко чувствовал настроение народа и прекрасно понимал, что после всего случившегося недовольство запросто может перерасти в бунт. Я предлагаю поступить так, торопливо заговорил он. В качестве жеста доброй воли с нашей стороны бухта за свой счёт снарядит вас в поход. Вы даже получите оружие, но, конечно, в разумных пределах. Виктор угрюмо молчал. Твоему стрельцу выдадим автомат и магазин с патронами, нехотя добавил градоначальник. Только один магазин, уточнил Виктор. На больше не рассчитывайте. Нам тоже нужно чем-то оборонять город. А с оружием умный и смелый человек не пропадёт. Да? И что мы будем делать с оружием и без товара? Невесело усмехнулся Виктор. Я приехал сюда торговать, а не воевать. Имея оружие, можно добыть товар. Мы не разбойники. Ты меня неправильно понял, чужеземец. Отважные и удачливые добытчики всегда преуспеют в бухте. Ах, вот оно что. Добытчики. Бортовский градоначальник намерен отправить их в котёл. А что? Так можно отделаться небольшой наградой, не уранув лица перед согражданами и в то же время избавиться от дерзких и главное, имеющих право на дерзость чужаков, пользующихся поддержкой народа. А если не удастся от них избавиться, то бухте нужны не только работники, но и добытчики, подытожил градоначальник. Соглашайся, золотой, шипнул ока. Бери хотя бы то, что дают. Будешь упрямиться, вообще ничего не получим. А без оружия и быконей точно пропадём. Ну так что скажешь, чужеземец? Я согласен, буркнул Виктор. Кажется, на этот раз городоначальник бухты вздохнул с облегчением. Им действительно выдали бы коней, хотя и не из самых лучших. Снабдили провиантом на несколько дней пути. И даже позволили выбрать по своему усмотрению оружие в городском арсенале. Разве что А.К. свободы выбора лишили. Стрельцу сразу вручили автомат. Старенький Калашников, выглядевший явно похуже того, которым он владел раньше. Но вроде бы исправный. Седой интендант вместе с автоматом сунул из царапа на магазин, уже набитый патронами. А.К. разобрал оружие, придирчиво осмотрел каждую деталь. Собрал... Затем вышел кнул из рашка патроны, пересчитал и проверил остроголовые цилиндрики. Лишь после этого стрелец принял калаш, не выказывая, впрочем, особой радости. Виктор обзавёлся новым полошом неплохой кофте и пистолем, попроще того, что был, но всё же с хорошим кремниевым замком. Косаправ взял себе кистень, правда, без цепи, на ремённой петле. А вот доспехов получить не удалось. не положено, отвечал на все вопросы бухтовский интендант. Приказано было выдать только оружие. Даже забористый ругонь Костоправа действия не возымело. Что ж, хитрец городоначальник и впрямь обещал им выдать оружие, но о броне речи не шло. Пожелав бухтовцам удавиться, они покинули городской арсенал. На стрельбище за городской стеной АК, стараясь не тратить понапрасну патронов, попытался хоть немного пристрелять дарённый ствол. За этим увлекательным процессом наблюдало несколько зевак, а какой-то всадник, выехавший из ворот, даже специально остановил бы кони у обочины, и уж засмотрелся, недовольно подумал о незнакомце Виктор. Ехал бы уж себе, куда намылился. Всадник не ехал. Цирк мы нашли. Хреном им циркола. Костоправ тоже с неприязнью покосился на бухтовцев. Пялятся тут. Закончив пристрелку, А.К. остался крайне недоволен автоматом. «Ствол изношен, кучность не к черту!» — сокрушался стрелец. «Старье подсунули!» «Суки!» — процедил Костоправ. «Ладно, А.К. — вздохнул Виктор. «Все же лучше, чем ничего!» «Хотя какое там латно!» «Соваться в котел и с хорошими стволами — удовольствие не из приятных!» «Тем более в большой котел!» «А когда на всю группу только один автомат!» Да и тот почти убитый вообще тоскливо становится. Может, плюнуть на всё, да отправиться домой, подумал Виктор. И ну его нафиг добытчество это. А что? Быконьки какие-никакие есть, оружием худо-бедно обзавелись, припасов хотя бы на полпути хватить должно при разумной экономии. И обратный дорого, известно, через казачьи станицы к Нововардинскому улусу. Если не напороться на горцев, Если договориться с разъездами степняков? Если отбиться в дороге от мутантов? Если, если, если. Слишком много «если». Но все-таки путь в обход большого котла будет куда как безопаснее. Во всяком случае, шансы вернуться живыми есть. Ну а вернемся и что? Без товара, без навара. В долгах, как в шелках. Такое возвращение не сулило избавления от бед, а являлось началом новых проблем. Разорившемуся купцу в сибирском княжестве рады не будут. Значит что? Оставаться в бухте? Или к казакам податься? Благо Степан Атаман к себе звал. Или к ордынцам примкнуть? Хану Дуг, наверное, тоже против не будет. В принципе, можно было. И так, и эдак можно. Но хотелось-то по-другому, по-нормальному, по-человечески. Было противно от одной мысли о том, что придется до конца жизни скрываться на чужбине, как какой-нибудь беглый каторжник. О чём задумался золотой? Ока заметил его озабоченность. А возвращение, честно признался Виктор. Забудь, посоветовал Стрелец. Сам попадёшь в долговую яму и нас без заработка оставишь. Лучше уж без заработка остаться, чем без головы. Но это кому как. С пустым кошельком тоже сидеть, знаешь ли, радости мало. Уверен? Абсолютно. иначе бы в наёмники не подался. И не я один так считаю, кстати. Мыскостаправым эту тему уже перетёрли. И чего? с интересом спросил Виктор, оглянувшись на лекаря. Тот отошёл по нужде к орву. Решили так: раз бухтовские добытчики ходят в большой котёл, значит, там не всё так страшно. Но возвращаются-то не все, напомнил Виктор. А чем мы хуже тех, кто возвращается? Это, во-первых, А во-вторых, стрелец прищурился. «Вспомни, сколько добра везли добытчики, которых мы видели в городе. У них все сумари были набиты стволами и патронами. Неужели рискнуть не хочется?» «Вообще-то хочется. Где-то в глубине души свербит таким и слишком. Если бухтовцы дорожку у большой котел протоптали, почему бы и самим в самом деле не попробовать?» Я так понимаю, что при удачном раскладе за один рейд по большому котлу можно получить столько, сколько торговлей за год не заработаешь, продолжил Ака. При удачном раскладе, многозначительно повторил Виктор. Золотой, ты же такой же, как и я, поморщился Ака. И живёшь по тому же принципу: или пан, или пропал. Поэтому мы с тобой сейчас в одной связке. Судьба свела, пожал плечами Виктор. Вот почему. Брось, отмахнулся Ака. Не судьба делает человека, а человек судьбу. Он сам выбирает себе дорогу и людей, с которыми по этой дороге идти. Вспомни, как мы с тобой познакомились. Стрелец коснулся пальцем шрама на висте. Желающих было двое: молодой автоматчик-мечник и мужик в возрасте с пулемётом на плече и саблей на поясе. Я смогу заплатить только одному стрельцу, сразу признался Виктор. Пулемётчик, конечно, был предпочтительнее, хотя бы потому, что к его внушительному агрегату прицеплена коробка с лентой на сотню патронов. Услуги этого опытного, хорошо экипированного и явно не бедного наёмника, конечно, обойдутся дороже. Зато с такой огневой мощью можно отбить любое нападение. У парня же с клошом был только один рожок, да и тот початый. И всё-таки стрелец-пулемётчик от чего-то не понравился Виктору. Смутили глаза, постоянно смотрящие куда-то в сторону. А таких людей говорят себе на уме. Можно ли будет на него положиться в критической ситуации? Можно ли ему доверять? Дорога-то предстаёт небезопасная, маршрут намечен по местам, где беспредельничают разбойничьи шайки. А вот автоматчик смотрел прямо и открыто, глаз не отводил, улыбался широко и искренне. Виктор решил взять его. Ах, пожалеешь, купец, обиженно процедил стрелец с пулемётом. У тебя большой босс, с одним автоматиком от бандиков можешь не отбиться. Я постараюсь, ответил Виктор. Пулемётчик ушёл, громко топая сапогами. "Как зовут?" Виктор обратился к молодому наёмнику. "Называй АК, не обижаешься", хмыкнул тот, и кивнул на калаш. "А имя-то у тебя есть?" "Я им не пользуюсь". «Ну, как знаешь, Ака». Их подстерегли на переправе. Узкий мостик между двумя открытыми берегами хорошо просматривался с небольшого кустистого обрывчика, нависающего над рекой. Оттуда и ударила банда. Из пулемета. В первые очереди свалили бы кони в упряжках передней и задней повозки, разом заперев на мосту весь обоз. А вот достать Ака, который тоже, по всей видимости, являлся приоритетной мишенью, Разбойникам не удалось. Как только раздались выстрелы, стрелец, ехавший в голове колонны, скатился под мост, предназначенные ему пули просвистели над пустым уже седлом. Виктор спрыгнул вниз вслед за автоматчиком. Там же, под мостом возле берега, укрылись ещё с полдесятка человек. Остальные обозники залегли в повозках и возле них не смей поднять головы. Оно и понятно. с самострелами, ручницами и бомбардами против пулемёта не попрёшь. А где-то неподалёку уже перекликивались разбойники. Шайка подступала к мосту с двух сторон сразу, и с того берега, и с этого. Расправиться с обозной охраной под прикрытием пулемётного огня ей будет расплюнуть. Если не снять пулемётчика сразу, всё закончится уже через несколько минут, причём весьма плачевно для обозников. Но снять его мог только Чего ждёшь? Вектор повернулся к автоматчику, кивком указал в сторону обрыва, где занял позицию стрелец с пулемётом. Ты же АК? Я-то АК, но у него ПК, наёмник говорил спокойно. Страха не было ни в словах, ни в глазах. Стрелец просто просчитывал ситуацию. Наверняка этот гад сейчас держит нас на мушке и не даст прицелиться. И что теперь? Сидеть и ждать, пока вся банда к мосту подвалит? Его надо как-то отвлечь, купец. Ватна. Виктор вынырнул из укрытия и нажал на спусковой крючок пистоля. Причинить вред засядшему в засаде пулемётчику он, конечно, не мог, но вспышка, шум выстрела и поднявшийся над мостом дымок всё же привлекли внимание вражеского стрельца. Короткой очередь выбила щепу из бревенчатого настила возле головы Виктора. А мгновение спустя уже чуть в стороне над мостом поднялся АК с карашом в руках. Полимячик тут же перенёс огонь на него, но, видимо, прицелиться как следует не успел. На этот раз разбойничий стрелец патронов не жалел. Виктор отчётливо слышал свист пуль и видел, как щепти сухим фонтаном взлетают вокруг АК. Автоматчик, находившийся в самом центре пронизываемого смертоносным градом пространства и осыпаемой деревянной трухой, хладнокровно выцеливал противника. Вряд ли всё продолжалось больше секунды, но она, секунда эта, показалось Виктору бесконечной. На непрекращающуюся пулемётную пальбу наложилась автоматная очередь в 3 патрона. Голова Ака вдруг дёрнулась, брызнула кровь. Вражеский пулемётчик заткнулся. "Ака", Виктор просился к наёмнику. "Ерунда, стрелец был жив". Прижимая руку к ране, он улыбался. Между пальцев и по уху текла кровь, но не так, чтоб очень сильно. Пуля лишь содрала кожу у виска. кажись, попал. Он в тебя. Я в него». Судя по тому, что пулеметчик никак о себе больше не заявлял, так оно и было. Тем временем загрохотали самопалы и защелкали тетивы стрелометов. В бой вступила обозная охрана. Разбойники, сунувшиеся было к мосту, повернули обратно. Но Виктор и Ака в этой перестрелке уже не участвовали. Укрываясь за береговой кромкой и держа на готове оружие, Они добрались до Вражеской позиции на речном обрыве, поднялись наверх. В кустах лежал тот самый стрелец, от услуг которого отказался Виктор. Две пули, выпущенные из калаша, привели пулемёт в негодность. Третья пробила лоб его владельцу. "Он что же, за одну шайкой?" Виктор только покачал головой. Вообще-то у стрелцов в Сибирском княжестве имелись возможности хорошо зарабатывать честным путём, но кому-то, видимо, этого было недостаточно. О том, что случилось бы, окажись в торговом обозе головорез с пулемётом, не хотелось даже и думать. А ты из нас двоих правильного стрельца себе подобрал, хмыкнула Ка, вытирая кровь с лица. Правильного, согласился Виктор. А отрицать это было бы глупо.